25 августа 50 -го года Восходит солнце над Сианем, как все три тысячи лет, что стоит этот город в провинции шэн в долине между гор на реке Вэй, впадающую в великую желтую реку Хонхэ. Председателю Мао тут не нравилось, то ли дело Янь-Ань, почти в 400 километрах к северу, как пещерная крепость в горах. Здесь же слишком все открыто и не защищено. Но положение обязывает, что было приемлемым для главы особого района, то не подойдет для правителя всего Китая. То есть пока лишь в будущем, но намерение надо обозначить уже сейчас, чтобы не считали ровнее всяким циркам-милитаристам. Был ли коммунистом? или всего лишь восточным деспотом с красной окраской. А разве великие императоры, правящие Китаем века, не были в то же время истинными конфуцианцами? И по большому счету Конфуций тоже был революционером. Всю жизнь проповедовал, как правители и народ должны себя вести по отношению друг к другу. А когда очередной правитель решал, что пора уже укоротить мудреца на голову, Успевал сбежать к соседу, благо та эпоха носила название «семи царства». Но если конфуцианская вера и определяемая ей политика была разная у всех династий, то отчего коммунизм китайский и русский должны совпадать? И не воплощением же Конфуция себя объявить. Вождь революционного пролетариата и крестьянства больше к эпохе подходит если нет в Китае революционного класса, значит, его надо создать. Чего не желали понимать эти городские теоретики Ван Мин и Гао Ган. Это Чан и всякая милитаристская мелочь царьки, потому что за душой у них нет ничего, кроме собственной машины. А он, Мао, сумел дать крестьянскому классу идею. Верно, что и в особом районе над крестьянами были помещики для удобства сбора налогов, не каждому же мелкому хозяину с военным отрядом приходить, и налоги были больше, чем в остальных провинциях. Но зато красный помещик, будучи по существу управляющим, а не владельцем, не имел права по своей воле согнать крестьянина с земли, не мог отнять у него все» а крестьянин могкульти из деревни и стать сначала бойцом ног а затем партийным функционерам эти функционеры были равны с крестьянами перед революционным законом пожалуй у них было даже больше шансов быть расстрелянными за неправильные взгляды вот от чего народ и не только в особом районе шел за коммунистами а число перебежчиков из воинства чанкайши в ног намного превышало движение в обратную сторону. Ну а жестокость, даже по отношению к своим соратникам, это неизбежный атрибут китайской власти, проверенной тысячелетиями. Недостаточно жестокие правители долго не жили. Кто главный враг сейчас? Чан Кайши не вызывал уже ума у интереса, как политический труп. Японцы поднимутся нескоро. Американцы далеко. Все прочие белые дьяволы из Европы очень сильно ослаблены. А вот русские, волей судьбы ближний и сосед, оказались неожиданно сильны и опасны. Не только мощил своих войск. Так устроена жизнь. Пока дети не выросли, они живут в родительском доме, послушной воле главы семьи. Возмужав, они требуют себе долю от семейного надела и строят свой дом. Единство Китая все века держалось на сильной, центральной власти. Когда же она слабела, провинции разбегались в стороны, в мятежах. Именно потому плавания Чхэнхэ остались эпизодом. В заморской колонизации не было смысла, если даже британцы так потеряли свои американские колонии. А вот русских все было иначе. Мало не понимал, отчего даже вольные в атаке беглецов в Сибирь от гнета московского царя, осев на новых землях и обложив данью место население, вместо того, чтобы отложиться, слали царю собранный Исак с просьбой включить эти земли в состав государства московского и прислать воеводу с ратными людьми. И если эти русские сейчас нагло захватив маньчрию явно не собираются оттуда уходить и даже и пекин под вопросом отдадут ли то что они сделают с китаем дальше и это вопрос выживания китайского народа то что советский не убивает китайцев а всего лишь сгибают под себя еще страшнее этого не понимает гауган в ней настигчан уставший русской марионеткой Но это отчетливо видит он, вождь Мао. И не важно, что русские пока что сильны, а Китай слаб. Главное, что он, Мао, сделал свой выбор и видит, куда ему вести свой народ. Так что Сиань, древнейшая столица Китая, в течение тринадцати династий, где сидел сам великий император Циньши Хуаньди, была достойным местом для правителя. В войну город бомбили японцы, здесь прокатились и сражения смуты. Но сохранилось еще много строений, помнячих древних императоров. Доричественные городские стены с башнями и воротами, большая пагода диких гусей, малая пагода диких гусей, большая мечеть в мусульманском квартале, колокольная и барабанная башни, с которых подавались сигналы жителям, Утром вставать и приступать к работе, вечером расходиться по домам и запирать двери. Народ любит пышность, как и жестокость, подобно тому, как на главной площади собирались толпы посмотреть на зрелища, выступления циркачей и публичные казни. Размышления Мао прервали сигналы тревоги, удары железной палкой по подвешенному рельсу. Высоко в небе появилась маленькая точка, оставляя за собой след. Летел самолет. Со времен японских бомбежек жители Сиани не забывали о воздушной угрозе, защищаясь самым простым и доступным способом. По сигналу прятались в подвалах и погребах. Хотя многие продолжали заниматься своими делами, ведь гуминдановцы Сиани не бомбили. Однако... Последние дни над городом часто замечали чужие самолеты, и кто-то вспоминал, что американцы сделали с Токио и Хиросимой. Им возражали. А за что, Янки, быть злыми на нас? Мы ведь их не трогали, как японцы в Пёрл-Харборе. Да, мы воюем с Гоминданом, который вроде как их союзник, но ведь в войну с Японией американцы прилетали и к нам, и даже привозили свои дары». От самолета отделилась точка. Бомба? Нет, контейнер. Раскрылся парашют. Как американцы сбрасывали снабжение там, где они не могли приземлиться. На улицах началось оживление. Люди смотрели в небо, прикидывая, где груз упадет на землю. А если упаковка порвется, и кто-то успеет первым и сумеет набить карман и мешок, пока не прибегут солдаты, Кажется, американцы называют это гуманитарная помощь, бедным нуждающимся странам. Да, ведь было три года назад в провинции Юнань, когда там был голод, то американские самолеты точно так же бросали мешки с едой. Мао медлил. Недостаток образования, начальное и незаконченное среднее, компенсировался у него инстинктивным чутьем на опасность которому он привык безоговорочно доверять, и сейчас оно вопило. Прячься, уходи! Пусть нет никакой видимой угрозы, даже если это бомба, она упадет не сюда, а сильно в стороне. но если там, например, японские бациллы, как американцы в свое время отравили болезнями индейцев, во дворце крепкий подвал, оборудованный под бомбоубежище, не будь его, мало бы тут не поселился». И дверь туда совсем рядом, так что вреда не будет. Он уже вошел в подвал и спускался по лестнице, когда все вокруг залил нестерпимо яркий и жаркий свет, вливавшийся даже в щели. А затем свод, стены, и ступени содрогнулись, как от землетрясения. Не пришел звук, который нельзя передать словом иначе, как сила звука превращаться в звучание силы мао полетел вниз с головы по лестнице все вокруг тряслось сыпалась пыль что стало с людьми бывшими на улице трудно было и представить когда все кончилось верный адъютант с охранниками помогли председателю выбраться наверх мао отделался лишь ушибами а снаружи была багровая тьма Сплошная завеса пыли, пепла, дыма, посвеченная пламенем пожаров. Были слышны крики и стоны. Старший из телохранителей кричал «Товарищ, вам надо в безопасное место!» «А где оно, безопасное?» Подвал, из которого они выбрались, тоже доверия не внушал, грозя обрушиться и всех похоронить. «Ты разыщи кого-нибудь живого!» приказал мал кашля от пыли набишейся в рот там были казармы беги туда первым делом оценить ущерб собрать выживших и боеспособных в указанных местах послать на разведку взглянуть что разрушено что уцелело взять под охрану запасы провизии медикаментов беспорядки подавлять немедленно и проследить чтобы тушили пожары Приказать копать общие могилы, чтобы не было санитарных проблем. Через несколько часов пыль рассеялась, и можно было видеть город, то, что от него осталось. Исчезли пагоды и башни, стоявшие полторы тысячи лет. Древние стены, по которым поверху можно было ездить в повозке, такие они были толстые и прочные, частично обрушились. Под тем местом, где взорвалась бомба, не было вообще ничего, лишь огромный круг выжженный с земли, несколько кварталов в поперечнике. По мере удаления были заметны какие-то обломки, развалины, и даже вдали не было видно ни одного дома, оставшегося неповрежденным. И чем меньше было разрушений, тем больше пылал огонь, целые улицы и кварталы горели, как костры. На земле во множестве лежали тела и мертвые, и те, кто еще шевелился и стонал, стоял жуткий паленый запах. Все было усыпано пеплом, города Сиань больше не было. Вот, значит, какая она, урановая бомба, о которой предупреждали советские. Хотя Мао так и не понял, как металл может взрываться. И, кажется, что-то говорили что эта бомба убивает не только силой взрыва, но и отравляет после себя все, землю, воду и даже воздух. Погибло больше десяти тысяч партийных функционеров и солдат НООК. Самой большой потерей была гибель верного Кан Шена и очень многих его людей из Шухуэйбу. А в советской миссии многие оказались живы. Товарищ Мельников, главный военный советник, Как увидел парашют, сразу понял, что это, и стал загонять всех в бомбоубежище, в такой же подвал. Сам у входа стоял, почти все успели укрыться, а он нет. не это, на взгляд, мало было глубоко несправедливо. Когда гибнут такие, как Кан Шен, варвары не имеют права жить. Может быть, приказать расстрелять всех советских, ведь еще неизвестно чей был самолет. А может, русские сговорились с американцами? К вечеру пришло известие, что американцы и чанкайшисты перешли в наступление и прорвали фронт. Мао был спокоен. Белые дьяволы, глядя на них и чанкайши слишком много внимания уделяют организации и технике, не понимая, что организационное начало Гораздо полезнее использовать по-другому, как сказал один русский политик в их революции. Не вооружать народ, вручая ему оружие, а вооружать народ, внушая ему жгучую необходимость вооружаться. Армия создана по такому принципу, подобно туче машкары Ее невозможно уничтожить, она мгновенно восполняет любые потери. Враг сирен, но мы бессмертны». И поэтому победим. Но, пожалуй, не стоит убивать советских. Если русские сцепятся с американцами и потратят такие бомбы друг на друга, выгоду получит Китай. Мао не знал о радиации почти ничего. Впрочем, в те времена даже в США был в моде атомный туризм. Когда люди приезжали к атомному полигону и смотрели на вспышку на горизонте, Непонимающийся гриб с расстояния кажущегося безопасным. Пепел, который в тот день падал на сиань, подобно снегу, был радиоактивен. Бомба в 20 килотонн из-за технических неполадок взорвалась не в километре, а всего в полутора ста метрах над землей, и огненный шар коснулся поверхности, породив уже не чистый воздушный, а наземный взрыв. Радиоактивная пыль относительно мало опасна при попадании на кожу или одежду. Достаточно переодеться и вымыться, что, впрочем, в разрушенной сиане было проблемой. Но при вдыхании опасность возраста даже не в разы на порядке, поскольку тогда пыль в легких – постоянный стабильный источник облучения внутри самого организма. Обычная ватно-марневая повязка могла бы здорово помочь, но кто объяснял это китайцам? Потому все, оказавшиеся в зоне заражения и надышавшиеся пылью, были мертвецами, со смертью, лишь отложенной на какой-то срок. 25 августа 50 -го года. Желтое море. Подводная лодка Н-13. Когда-то говорили про море. Нет мира за этой чертой. То есть, даже когда, например, Англия, Испания, в Европе друг с другом не воевали, но когда встречались далеко в океане корабли под флагами этих держав, то равный салютовал равному — И расходились с миром. А если кто-то был явно сильнее, то залп всем бортом, а затем на бородаж. Особый период — это когда ясно совершенно точно войне быть. И флот переходит на режим военного времени. Разворачивается ПВО, ведется противолодочный поиск, прекращается гражданское судоходство, или транспорты идут в конвое Проводится контрольное траление на фарватерах, легкие силы флота рассредотачиваются по маневренным пунктам базирования, обеспечивается противодиверсионная оборона. Могут и мины уже выставляться, оборонительные заграждения возле своих берегов, наступательные вводы противника и множество других важных мер – Перечень штабом флота давно заготовлен и выходят на позиции подлодки, которым при обнаружении особенно вкусной цели дано право атаковать. Но флотский фольклор, к нашему счастью, вошел случай, когда некий командир немецкой субмарины вечером 21 июня 1941 года встретил у Таллина линкор Октябрьской революции и не вышел в атаку, решив, что рано еще. Однако мы не немцы, у нас в боевом уставе иное прописано. Нет, американцев пока трогать не велено, а вот гоминдановцев пожалуйста. Тем более, что еще в 48-м мы с торжеством передали народному флоту Северного Китая целых две лодки, бывшие немецкий тип 7Д, те самые, что тут на Дальнем Востоке, шороху наводили в 45-м. «И с немецкими экипажами, и с фольксмарины. Слышали мы, что командир одной из них, которая японский линкор потопила, Герр Байерлфилд, в ГДР теперь в большом чине. Ну и правильно, если у немецких товарищей есть свой подплав, то кому командовать как незаслуженному и проверенному?» «А лодки остались бесхозными. Для нас никакого интереса не представляющими». Но чем сдавать на слом, решили подарить китайцам. Рассказали, что сначала хотели наши щуки. Так они мало того, что старье, так еще и ходить на них с уверенностью лишь наши старослужащие могут. Ну а китайцы просто утонут, жалко. А у народного Китая с гаминдановцами законная война. Так что если кого потопим, доказывайте что это вообще мы, советские, и что мы вообще тут были. В Порт-Артуре служить, в сравнении с Камчаткой, просто рай. Хотя, когда сам адмирал Михаил Петрович Лазарев второй ну, прямо в традициях Российского императорского флота, однофамильцам номера давать, а тем более полным тезкам по флотскому кругу сказать просто «Лазарев М.П., так спросят, который» кто Антарктиду открыл или Адмирал Победы на Дальнем Востоке в 45-м. Сюда еще в 47-м на инспекцию приезжал. То передавали, мнение у него было. Слишком опасен Порт-Артур для главных сил флота. То вот при большой войне одной бомбой можно Пёрл-Харбор устроить. Ну а что делать, если Петропавловск далеко и с Большой Землей слабо связан, А Владивосток замерзает, так и не тянет ТОВ на большой флот. Главная сила — крейсера Каленин и Молотов, пришедший в 45-м вместо погибшего Кагановича. А вот Диксон, бывший Шеер, в 49-м на Балтику ушел, но не выдерживает немецкая техника без немецкого же ремонта и обслуживания. Еще учебные авианосцы Владивосток и Хабаровск Бывшие эскортники разговоры ходят, что собираются их подносители вертолётов ПЛО переделать. Поскольку ничего более приличного с их пал взлететь уже не может. Полтора десятка эсминцев, но новых. Тип смелый, он же проект 32 с универсальной башенной артиллерией. Только пять штук. Ещё остались четыре ленд-лизовца. И шесть в конец устаревших и изношенных семерок. Сюда же включим Дереси из Баку. Когда-то лидерами считались, сейчас американцам даже уступят. Вот весь флот. Про подплав особый разговор. Главная сила подплава здесь, как войну пять лет назад, 18Н, а же немецкий тип 21. Правда, у многих на руки белая акула. Их командиров когда-то сам Лазарев натаскивал. Хотя иных уже нет на тех должностях, переведены на запад, но марку стараемся держать. Еще четыре больших лодки серия КПЛО. Десять ленинцев и четыре С модернизировали. Ждем, когда новые лодки, что в Комсомольске строятся, флаг поднимут. «Щуки» и «Малютки» списали почти все а Лишь несколько наименее изношенных оставили учебными. Единственное пополнение привезли буквально этим летом малых немок ТИП-23. Десять штук сюда, в Порт-Артур и что-то во Владивосток. В процессе освоения экипажами задачи БП не сдали. Считай, что не боеспособны. А война в России начинается внезапно. Значит, нам отдуваться за всех. Оповещение по флоту. В море замечена американо-китайская эскадра. То есть Суньят Цен, бывший Айдаха. Ну вот зачем Чан Кайши линкор? После постройки пятнадцатого года. Писали, что Янки хотели и его сестершип, не в Мехико, туда же пристроить. Ну чем отдавать на слом? но столько обученных моряков у угоаминьдановцев не нашлось и что там в экипаже до сих пор еще американские добровольцы на ответственных должностях вместе с линкором чану подарили крейсер «Конкорд» тип «Амаха», ровесник линкора и полдюжиныэсмицев четырех трубников тех же лет и еще при разделе японского флота китай получил Сколько-то сторожевиков тип «Д», таких же, как сейчас во флоте Народной Кореи. При том же разделе нам достались. Мы корейским товарищам уступили. Вот только по сообщению разведчика в эскорте линкора было не старье, а дивизион гивингов, новых эсминцев, которые американцы китайцам точно не передавали. Акустик докладывает, есть контакт, слабый, но усиливается. Похож на шум большого корабля со эскортом и свинцев. — Так похож или есть? — Жалко, старшина Хачатурян демобилизовался, с которым в сорок пятом Хиугу топили. Японский линкор. — Изменения перенга докладывай. — А по карте интересно получается. Мы мористе, а они вдоль берега идут. — Эх, уроки были у Лазарева, — Еще в Ленинграде перед той войной. В классе на хитрых приборах с экранами разыгрывали выход в атаку, уклонение от бомбежки, даже подводные дуэли. Корабли противника были японскими, но вот характеристики гидролокаторов и глубинок скорее американцам соответствовали. Но не было у самураев в ту войну ничего подобного к сквиду. Это такой многоствольный реактивный бомбомет с автоматической наводкой на цель по сигналу акустики. И как трудно было прорываться через эскорты смитцев. У командира Н-13 это удавалось в четырех случаях из пяти. Насколько нервов стоило! Американцы в ПЛО толк знают. На немцах в Атлантике очень хорошо научились. И будут, скорее всего, держать завесу впереди. В завесу со стороны моря. А если от берега зайти? Позицию занять успеем? Успели. Плохо, что под конец пришлось аккумулятор и немного разрядить. Да, в полный. Зато большая дичь пройдет у нас перед носом. Погано, что придется перископ поднять, чтобы убедиться, что гомендановцы, американцы, утопишь без дозволения. Трибунал будет вместо награды. Глубина двадцать, полная тишина. Проходят осминцы головного дозора. За ними в полумиле ползет линкор, и еще четверка гонщик прикрывает с моря. Берег позади, и двух миль нет. Ну, надежда, что чанкайшисты не так бдительны, как американцы, и в сторону берега не смотрят. Шесть торпед готовят залпу. А чего И все равно американцев не атакуешь. Самонаведение на кирватор, направление движения цели справа налево, ввести данные в автомат стрельбы и поднять перископ для последнего уточнения и определение кто. Точно, гаминдановцы. Во-первых, силуэт из альбома, тип Нью-Мехико, три штуки было. Но сам Мехико списали. Миссисипи еще в строю, но числится по разведданным на Атлантическом побережье США. А Айдаха, или как там по-китайски, вот он. А во-вторых, тряпка на флагштоке, ну точно, не американский матрас. Залп и сразу маневр уклонения. Торпеды электрические, без следа и с неконтактными взрывателями. Рванули под днищем, не понять, со стороны какого борта стреляли. Акустик должил, да и так было слышно, четыре взрыва, когда Н-13, обрезая цели к корму, уже уходила в океан. А вот после было страшно. Глубина здесь всего пятьдесят, и шесть эсминцев с хорошими гидролокаторами горят желанием отомстить. Хотя по докладу акустика один подошел к линкору, потерявшему ход. Еще один крутится вокруг, а четыре ищут. Вот только нас тоже голыми руками не возьмешь. Учили на курсах, куда отклоняться звук в воде. Вы что больше пить любите, не соленое и холодное? Вот так и запомните. В сторону холода и меньшей солености. Здесь, согласно Лоции, соленость изменяться мало. Повезло, что не у самого устья Хуанхэ. Там была бы заметна разница у поверхности меньше, у дна больше. Как раз компенсировала бы температуру. Сейчас там наверху водичка плюс 24, как на Сочинском пляже, а у дна 6-7 градусов всего. То есть... Лучи сонаров заметно отклоняются вниз. Эсминец видит воду в узком конусе под собой. И скорость, чем быстрее они бегают, тем хуже слышат. У нас шесть узлов малошумным ходом вполне хватает, если просчитать маневры эсминца при его правильном поиске. Хуже, если он будет менять курс бессистемно. И вся надежда на акустика. Сумеет ли он правильно запеленговать, чтобы штурман на планшете отложил место, курс и скорость противника? Кажется, все же засек. поворачивают прямо на лодку. Ну что ж, сыграем в другую игру. Самый полный, 16 узлов подводного хода. Все равно догоняет, и другие гонщики, кто в отдалении, идут на нас. Но на таком ходу он плохо слышит. Вы не забыли? Ход сбросить резко изменить курс. Шесть узлов и ползти, прижимаясь ко дну. Только бы не оказалось ненанесенной на карту мели. Грунт тут, ил и песок, но все равно приятного будет мало, на под бомбами полный песец. Потеряли нас, проскочили вперед, глубинки сбросили в том месте, где мы должны были быть. Хорошо, и боезапас у нас не бесконечный. А главное, от взрывов с однацелые тучи поднимаются, локаторам помеха. Оттягиваемся в море и на север. Там уже наша территория, наша зона. Порт Артур чуть больше, чем в ста милях на северо-востоке. А наши очень не любят, когда рядом кто-то чужой, даже учения проводит. Так что не должны американцы там наглеть Два часа играли в кошки-мышки, пока эсминцы резко не отвернули. На подлодке не могли видеть, как две эскадрильи Ил-28 отрабатывает на чужаках выход в торпедную атаку. А открыто сцепиться с советскими в их оперативной зоне, когда до русского аэродрома совсем рядом и может появиться гораздо большее число самолетов, американский командир не решился возможно будь потопленный линкор американским было бы иначе но макаки и есть макаки еще через три часа н 13 всплыла и обменялась опознавательными с подошедшими катерами овра командир капитан второго ранга маринеско получит орден боевого красного знамени в дополнение к герою стой войны за хугу И будет через полгода переведен сначала на новую лодку 613-й проект, а еще через два года отозван на Северный флот, готовится к приемке одной из первых атамарин. Из полутора тысяч человек экипажа линкора Суньяцен спасутся 400. По странному стечению обстоятельств среди них будут командиры большинство офицеров. Вследствие этой первой атаки, еще не начавшейся войны, будет, что американские воинские перевозки в близлежащих морях станут осуществляться исключительно в конвоях. И конвой с войсками 33-й пехотной дивизии выйдет из вандилы уже 29 августа. Портом его разгрузки будет объявлен Шанхай. В Циндау покажется слишком опасно.